Глава пятнадцатая. С тяжелым сердцем Бурцев прошел между фигурами легендарных прусских вождей-воителей – Брутона и Вадевута. С нехорошими предчувствиями вступил на заповедную территорию. Ох, напрасно не сказал он Адлоиде всей правды. Напрасно утаил от полячки, что опасаться на лесном капище следует вовсе не языческих духов, а их жестосердечных служителей – Теперь девчонке неведомо даже, где таится истинная угроза. Да и до да угрозы ей сейчас. Адлоиде в гневе отказывает элементарное чувство самосохранения. И днем под ярким солнышком, разъяренную княжну, вовсенками о нечисти не больно то испугаешь. Хотя, хотя насчет яркого солнышка, это еще как сказать. Под рековыми деревьями и великанами солнце теперь не казалось ему таким уж ярким. Чаще, где скрывалась Адлоида, молчаливо обступила непрошенного гостя, затянила, отрезала от остального мира, будто вобрав древесный кокон. Нет, вроде бы ничего не изменилось. Никакой явной разницы между Нижним лесом и леском Новсгорье рациональная часть сознания Бурцева не улавливала. Но, но как-то по-особенному зловеще выглядели густо растопыренные над головой голые ветви. Не бодро, не успокаивающе, а тревожно скрипела под ногами. А налетевший вдруг ветер сыпанул чужеверцу прямо в лицо снег силовых лап. Точно сыпанул, словно прицелившись. Бурцев поежился. Может быть, каменные стажи не столь же безобидны? Может, души древних прусских героев в самом деле витают над языческим святилищем и гонят чужаков прочь? Может, оживший лес уже поглотил глупышку Адлоиду всю без остатка и теперь готовится закусить новой жертвой? А что в конце концов? Он уже испытывал однажды силу древней магии. На собственной шкуре испытал. Ведь именно реконструированный Невоскинхедами колдовской обряд арийских экзотериков забросил его в прошлое. И кто знает, чего следует ожидать теперь от заклинаний прусских жрецов-фаиделотов. Бурцев тряхнул головой. «Хватит, а! Пора избавляться от наваждения!» Он двинулся дальше, по протоптанному снегу следу. Беглянка с зайцем притяла меж деревьев. И, и похоже, не только она. Много, слишком много вокруг следов для одной этой девчонки. Кто ж тогда его путает? Люди? Духи? Духи, вообще-то, следов не оставляют. Или все же оставляют. Тут всякое может статься. И Бурцев крикнул. «Аделаида!» Отозвалось. ай я я я я я я я я я Ау! У, у у Вновь глухо откликнулся лес. Однако зябка как-то на душе. Но все равно княжну сейчас надо спасать, а не ужастики фантазировать. Глубокий вздох, пот со лба вытер, встряхнул, а руки брызгнуло. Это вроде отпустило. Да слабоваты будут прусские колдуны башки, их священные чешёбы. Только и хватает силёнок, что мороку напустить. А не какой там морок внушение иногда похлеще магических заклятий будет. Поддашься, застращаешь сам себя до потери пульса. Огляделся, лес вокруг как лес, обычный, зимний еще, хоть начало весны на календаре. Ну а то, что шумливый такой и снегом сырлет, так ведь на сгорье вырос. Любой ветерок теперь ловит безлистыми ветками и пушистыми хвойными лапами, а поймав, не сразу выпустит, по помысолит сначала, поболтает между ветвей, только потом. Стоп. Вот это уже точно не ветер. То есть женский скрик, то есть схлип, то ли просто показалось. Нет. Вот снова. Бурцев пригнулся, мягко, покошачий. Побежал на звук, глянул из-за толстого шершавого ствола. Следы. Примятый снег. Еще следы. И еще. Много следов. Больше, чем раньше. Нет. Нежна точно так следить не смогла бы. Трехэтажное древнее русское ругательство сорвалось в губ. Простой, в то же время витиеватый, изощренный. Странно оно, наверное, прозвучало от святилище прусов Но вовсе не местных богов крыл сейчас отборным матом бурцев. И даже не жрецов священного леса, а себя неразумного. Дурак ведь дураком. Бурцев сгоряча в погоне с глупышкой адлайдой а сам оплошал непозволительное. Не захватил никакого оружия. Чем теперь от фанатиков вайдлотов отмахивался Хотя какое там, с тяжелым мечом, секирой или копьем – Он вообще вряд ли угнался бы за и полячкой. Да и кто знал, что княжна побежит именно к запретной чаще. Хрясь! Бурцев выломал прочным увечистый сук, оборвал ветви. Вы уж простите, господа порусаки, но одним осквернением священного леса больше, одним меньше. Это уже не важно. А чужую жену все-таки вернете. И вернете в целости и сохранности. Иначе те тиштоны покажутся вам невинными ангелочками. Палка хорошо лежала в руке и по весу и по длине смахивала на полицейскую дубинку. Что ж, вспомним о молодовской молодости. Еще один скрик. Все, направление ясно, понятно и кто кричит. Диким вепрем Бурцев вернулся вперед. Знаю, судьба у нее такая, всю оставшуюся жизнь коняться гоняться застроптивой полячкой и вызволять ее из беды.